часть шестая. На другой день главный редактор председательствовал на притихшем совещании старших сотрудников. Тони Монтана сидел сбоку безмолвным наблюдателем. Пора давать больше авторских колонок. Они дешевы и все их дают. Знаете, нанимаем автора с интеллектом от низкого до среднего, возможно, женщину, чтобы писала, ну, ни о чем особенном. Вы видели. «Сходила на прием и не может вспомнить чьего-то имени». «Тысяча двести слов. Типа созерцание своего пупа», – вставил Джереми Булл. «Не совсем. Созерцание слишком интеллектуально. Скорее, пупковый треп. Не умеет пользоваться своим видеомагнитофоном. Моя попа не слишком велика?» – подхватила Леттис. «Вот, хорошо. Давайте, подбрасывайте». Редактор пошевелил и подгрёб в воздухе пальцами, призывая свежие идеи. Э, -э купила морскую свинку. Его похмелье, её первый седой волос на лапке, в супермаркете всегда достаётся тележка с расшатанным колесом. Великолепно. Мне нравится. Харви Грант, хм, всегда теряет шариковые ручки. Куда они деваются? Всё время трогает языком дырочку в зубе. Превосходно, сказал Фрэнк. Всем спасибо. Завтра продолжим.